Один из мастеров НФ вежливо постучал в дверь кабинета господина Корнея. А, повод ли? Да стаба ли не появлялся? спросил владелец НФ. Нет, господин. Но тебя хочет видеть молодая дама, то есть госпожа Рязник, сказал мастер, вытирая руки ветошью. Корней просиял. Что, правда? Да, господин. и она в несколько странном состоянии. А с ней этот парень до слов. Улыбка Корнея немного поблекла. Он с огромной радостью наблюдал за пожаром из окна, однако у него хватило ума не выходить на улицу. Эти гномы, как он слышал, отличались злобностью и, конечно, обвинили бы во всем его. В действительности господин Корней не имел ни малейшего представления о том, почему начался пожар, но этого следовало ожидать, не правда ли? Что ж, задумчиво пробормотал он. Настало время гордецам склонить головы. Что? Что, господин? Пропусти их. Откинувшись на спинку кресла, господин Корни обвёл взглядом разложенные на столе бумаги. Проклятые достабль. Самое странное, вся его писанина была чем-то похожа на поганые сосиски, которыми он торговал. Ты знаешь, что они то самое, чем кажутся на первый взгляд, и тем не менее доедаешь до конца, а потом еще и возвращаешься за добавкой. Однако сочинять за него всю эту чушь оказалось совсем нелегко, куда ставлю определенно были способности. Стоило ему придумать какую-нибудь историю о жутком чудовище, якобы замеченном кем-то в озере Гатт Парка, как появлялись аж пятеро читателей, готовых поклясться, что они тоже видели чудище. Обычные люди, ничем не отличающиеся от тех, у которых ты каждый день покупал буханку хлеба. Как ему это удавалось? Стол Корней был завален его собственными иsma не удачными попытками сочинить нечто подобное. Видимо, нужно было обладать особым вабра А, дорогая Сахариса, промурлыкал господин Корней, вставая из-за стола. Прошу, присаживайся. К сожалению, стула для твоего друга У меня нет. Он кивнул Виллиаму. Позволь выразить искренне глубочайшие соболезнования по поводу случившегося. Это ведь твой кабинет. Холодно произнёс Уильям. Выражай всё что угодно. Внизу замаячили факелы прибывшие на пожарище стражи. На всякий случай Уильям отошёл от окна подальше. Уильям, не груби, упрекнула Сахариса. Рони, ты ведь понимаешь, что мы пришли к тебе именно по этому поводу. Неужели? Корней улыбнулся. Ты вела себя как глупая маленькая девочка, верно? Да. Ну, все наши деньги, Сахарисова всхлипнула. Дело в том, что у нас ничего не осталось. Мы так старались, так старались. А сейчас Всё пропало. Она разрыдалась. Ронни Корни наклонился над столом и похлопал её по руке. Я могу чем-нибудь помочь? Я надеялась. Я подумала: "Пусть может, ты не мог бы позволить нам воспользоваться одной из твоих отпечатных машин? Нам нужно всего несколько часов. Только сегодня". Корни даже отпрянул. «Что? Да ты с ума сошла!» Сахариса высморкалась. «Я боялась, что именно так ты и скажешь», с горечью произнесла она. Немного успокоившись, Корни снова наклонился над столом и похлопал её по руке. «Я помню, как мы играли вместе, когда были совсем маленькими», мечтательно произнёс он. «Ну, я бы это играми не назвала». возразила Сахариса, копаясь в своей сумочке. Ты гонялся за мной, а я лупила тебя по голове деревянной коровой. А, нашла наконец. Она бросила сумочку на пол, выпрямилась и навела миниатюрный арбалет спокойного господина Кнопа прямо на редактора. Дай нам ять попользоваться твоей ядской печатной машиной, или я ять отстрелю твою башку нафиг ять, заорла она. Кажется, так нужно говорить или я ошибаюсь? Ты не посмеешь спустить курок, взвыл Корни, пытаясь сжаться в комок на своём кресле. Корова была такая красивая, и однажды я трёснула тебя по голове так сильно, что отломила ей одну ногу, мечтательно промолвила Сахариса. Корни умоляюще посмотрел на Виллема. Может, хоть ты её образумишь? Нам нужна всего одна отпечатная машина, господин Корней, и всего на час, сказал Уильям. Сахариса держала арбалет, направленным прямо в нос редактору, и на губах её играла улыбка, которая могла показаться весьма странной. А потом мы уйдём. Что вы собираетесь делать? хриплым голосом спросил Корней. Ну, для начала мы тебя свяжем, ответил Уильям. «Нет! Я позову на помощь мастеров!» «Думаю, в данный момент они немного заняты», — ухмыльнулась Сахариса. Корней прислушался. Внизу было необычно тихо. Он обмяк в кресле. Отпечатники инфо плотным кольцом окружили хороша гору. «Значит так, ребята», — сказал гном. Поступим следующим образом. Каждый, кто уйдёт сегодня домой, потому что у него заболела голова, получит 100 долларов. Понятно? По старому клачскому обычаю. А что будет, если мы не уйдём? спросил один из бригадиров, поднимая с пола киянку. Такой случай, раздался голос у него на духом. Вы получаете Боль всюю головную боль сверкнула молния и прогремел гром. Отто триумфально выбросил вверх кулак. О, я! воскликнул он, когда отпечатники бегом бросились к звери. Это работает! Как раз когда нужно вот тебе всего. А ну-ка, пробовать снова. Замок! Снова прогремел гром. Вампир радостно запрыгал, размахивая фалдами. Фау! Das ist fantastisch! Ещё раз! Но чувствувательные. Какой огромный замок. На сей раз раскаты грома были ещё громче. Отто пустился в пляс в ней себя от радости. По его серым щекам текли слёзы. «О, это музыка, в которой звучит глаз рока!» – закричал он. В тишине, наступившей после громового раската, Вильям достал из кармана бархатный мешочек и высыпал его содержимое на лежащую на столе промокательную бумагу. Корней выпученными глазами уставился на камни. «Тут две тысячи долларов», – сказал Вильям. если не больше. Наш вступительный взнос в гильдию. Я просто оставлю это здесь, хорошо? Квитанция не нужна. Мы тебе доверяем. Корне ничего не ответил по большей части из-за кляпа. А ещё отпечатник для надёжности был привязан к креслу. В этот самый момент Сахарисс спустила курок, и ничего не произошло. Должно быть, забыла вставить стрелку. Пожаловалась она, когда Корни потерял сознание. Вот я дура. Ять. Знаешь, когда я произношу это, мне становится гораздо лучше. Ять. Ять-ять-ять-ять-ять. Интересно, что это значит?